МИД. комната для переговоров. Андрей Андреевич Громыко вел переговоры с греческой делегацией. Рядом с ним сидел его первый заместитель Логинов. Утомленный глава греческой делегации попросил, «Можно ли сделать короткий перерыв?» «Конечно», — великодушно разрешил Громыко. Андрей Андреевич пребывал в отличном расположении духа. Он спросил, «Знаете ли вы, что такое обмен мнениями?» Все заинтриговано молчали. Министр шутил редко. Громыко ответил сам. «Это когда товарищ Логинов приходит ко мне со своим мнением, а уходит с моим». Самолюбивый Логинов позволил себе возразить. «Бывает же и наоборот, Андрей Андреевич». «Но это редко», — снисходительно откликнулся министр.